Глава 58 Было 7 вечера. Свет снаружи ослабел так незаметно, что присутствующие не сразу отдали себе отчет в том, что беседуют уже фактически в полусумраке, придающем всему допросу оттенок нереальности. Там устал. Он встал из-за стола тяжело, словно игрок, всю ночь просидевший за картами. Затем, упершись обеими руками в поясницу, потянулся и спустил прерывистый вздох облегчения. Прошелся, разминая затекшие ноги, полицейские остались сидеть. Арман низко наклонил голову над раскрытым досье, явно пытаясь сохранять сдержанность. Луи машинально водил ладонью по столу туда-сюда, словно стирая пыль. Камиль, в свою очередь, поднялся, дошел до двери, затем развернулся и спокойным, почти небрежным тоном произнес.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 Вассер сделал отстраняющий жест. «Нет, в самом деле, есть два варианта, месье Вассер. Или вы снова сядете на место и ответите на наши последние вопросы. Это займет еще час или два». Вассер сел и положил перед собой руки ладонями вниз. «Или что?» Он из поглубей снизу вверх взглянул на Камиля. Это походило на кадр крупным планом из фильма. В тот момент, когда герои готовится выхватить из кобуры пистолет.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 С этого момента события резко ускорились. Там Авассер вскочил, словно подброшенной пружиной, и прежде чем кто-то успел ему помешать, схватил пиджак, и в следующую секунду оказался у двери. Он распахнул ее и уже шагнул за порог, когда два полицейских, стоявших в коридоре, шагнули к нему. Авассер остановился и обернулся. «Кажется, — бесстрастно сказал Камиль, — вас и в самом деле будет лучше задержать. Например, за убийство. Такой вариант вас устроит?»